Блюдо из огурцов. Салат из огурцов с редькой. 500 граммов свежих огурцов, 300 граммов редьки, 200 миллилитров лимонного сока или сока каких-либо кислых фруктов, одна десертная ложка растительного масла. Редьку крупно нашинковать. Облить половиной стакана заправки и дать настояться 15-20 минут. Свежие огурцы нарезать наискосок тонкими ломтиками. Сложить ломтики, восстановив форму целого огурца, и слегка нажать сверху лезвием ножа. Это придаст блюду красивую форму. Подать на стол можно отдельными порциями или на общем блюде. Выложить горкой белоснежную редьку и украсить ее огурцом. Салат из морковки с соленым огурцом. 800 граммов моркови, 2 соленых огурца, 200 миллилитров томатного сока. Удалить тонкую кожицу с соленых огурцов, разрезать их вдоль надвое. Если семена крупные, удалить их. Нарезать огурцы на мелкие кубики, залить томатным соком, сдобрить перцем и дать настояться. Морковь мелко нашинковать, залить приготовленной заправкой и подавать на стол.